Глава четырнадцатая Я пришел к Наташе уже поздно, десять часов. Она жила тогда на фонтанке у Семеновского моста в грязном капитальном доме купца Колотушкина, четвертом этаже. В первое время после ухода из дому она и Алеша жили в прекрасной квартире Небольшой, но красивый и удобный в третьем этаже налетейный. Но скоро ресурсы молодого князя иссякли. Учителем музыки он не сделался, но начал заниматься и вошел в огромные для него долги. Деньги он употреблял на украшение квартиры, на подарки Наташе, которая восставала против его матерства, журила его иногда даже плакала. Чувствительное и проницательное сердце Малёша, иногда целую неделю обдумавшись с наслаждением, как бы ей что-то подарить, как-то она примет подарок, делавший из этого для себя настоящий праздник и с восторгом сообщавший мне заранее свои ожидания и мечты. Подал в уныние от её журьбы и слёз, так что и восстановилась жалко. А впоследствии между ними бывали из-за подарков упрёки, огорчения и ссоры. Кроме того, Алеша много проживал денег тихонько от Наташи, увлекался за товарищами, изменял ей, ездил к разным Жозефинам и Минам. А между тем он все-таки очень любил ее. Он любил ее как-то мучительно. Часто он приходил ко мне, расстроенный и грустный, говоря, что не стоит мизинчика своей Наташи, что он груб зол, не в состоянии понимать ее и недостойный ее любви. Он во части прав. Между ними было совершенное неравенство. Он чувствовал себя перед ней ребенком, да и она всегда считала его за ребенком. Со слезами каялся мне в знакомстве с Жозефиной, в то же время умоляя не говорить об этом Наташ. И когда робкий и трепещущий, он отправлялся, бывало, после всех этих откровенностей со мною к ней, непременно со мною, уверяя, что боится взглянуть на нее после своего преступления, и что я один могу поддержать его, то Наташа с первого же взгляда на него уже знала, в чем дело. Она была очень ревнива, и не понимаю, каким образом всегда прощала ему все его ветренности. Откровенно так случалось. Алёша войдет со мною, робко заговорит с ней, с робкой нежностью смотрит ей в глаза. Она тотчас же угадает, что он виноват, но не покажет и вида. Никогда не заговорит об этом первое, ничего не выпытывает. Напротив, тотчас же удвоит к нему свои ласки, станет нежнее и веселее. И это не была какая-нибудь игра или обдуманная хитрость с ее стороны. Нет. Для этого прекрасного создания было какое-то бесконечное наслаждение прощать и миловать. Как будто в самом процессе прощения Алеши она находила какую-то особенную, утонченную прелесть. Правда, тогда ещё дело касалось одних Жозефин. Видя ее кроткую и прощающую, Алеша уже не мог утерпеть, и тотчас же сам во всем каялся без всякого спроса, чтобы облегчить сердце и быть по говорил. говорили. Получив прощение, он приходил в восторг, иногда даже плакал от радости и умиления, целовал, обнимал ее. Потом тотчас же развеселялся. И он начинал с ребяческой откровенностью рассказывать все подробности своих похождений с Жозефиной. Смеялся, хохотал, благословлял и восхвалял Наташу. И вечер кончался счастливо и весело. Когда прекратились у него все деньги, он начал продавать вещи. По расстоянию Наташи отысканно была маленькая, но дешевая квартира на фонтанке. Вещи продолжали продаваться. Наташа продала даже свои платья и стала искать работу. Когда Лёша узнал об этом, отчаяния его не было пределов. Он проклинал себя, кричал, что сам себя презирает, а между тем ничем не поправил дел. В настоящее время прекратились даже эти последние ресурсы. Оставалась только одна работа, но плата за нее была самая ничтожная. С самого начала, когда они еще жили вместе, Алёша сильно поссорился за это с отцом. Тогдашние намерения князя женить сына на княгини Федоровне Филимоновой по очереди с графини были еще только в проекте. Но он сильно настаивал на этом проекте, он возил Алёшу к будущей невесте, уговаривал его стараться ей понравиться, убеждал его и строгостями, и резонами, но дело расстроилось из-за графини. Тогда и отец стал смотреть на связь сына с Наташей сквозь пальцы, предоставлял все времени и надеялся, зная ветреность и легкомыслие Алёши, что любовь его скоро пройдет. О том же, что он может жениться на Наташе, князь до самого последнего времени почти перестал заботиться. Что касается до любовников, то у них дело отлагалось до формального примирения с отцом и вообще перемены обстоятельств. Впрочем, Наташа, видимо, не хотела заводить об этом разговоров, а Лёша проговорился мне тайком, что отец как будто немножко и забыл обо всей этой истории. Ему нравилось во всем этом, унижение Ихмениева. Для формы же он продолжал изъявлять свое недовольство сыну, уменьшил и без того небогатое содержание его. Он был чрезвычайно с ним скуп, грозил отнять все, но вскоре уехал в Польшу за графиней, у которой были там дела, все еще без устали преследуя свой проект сватовства. Правда, Алеша был еще слишком молод для женитьбы, но невеста была слишком богата, и упустить такой случай было невозможно. Князь добился, наконец, цели. До нас дошли слухи, что дело о сватовстве пошло, наконец, на лад. В то время, которое я описываю, князь только что воротился в Петербург. Сына он встретил ласково, но упорность его связи с Наташей неприятно изумила его. Он стал сомневаться, трусить. Строго и настоятельно потребовал он разрыва, но скоро догадался употребить гораздо лучшие средства и повез Алешу к графине. Ее падчерица была почти красавица, почти еще девочка, но с редким сердцем, с ясной, непорочной душой, весела, умна, нежна. Князь рассчитал, что все-таки полгода должны были взять свое, что Наташа уже не имела для его сына прелести новизны, и что теперь он уж не такими глазами будет смотреть на будущую свою невесту, как полгода назад. Он угадал только от счастья. Алёша действительно увлекся прибавлющий, что отец стал вдруг необыкновенно ласков к сыну, хотя все-таки не давал ему денег. Лёша чувствовал, что под этой лаской скрывается непреклонное, неизменное решение, и тосковал. Не так, впрочем, как он бы тосковал, если б не видал ежедневно Катерины Федоровны. Я знал, что он уже пятый день не показывался к Наташе, Идя к ней от Ихменивых, я тревожно угадывал, что бы такое она хотела сказать мне. Еще издали я различил свет в ее окне. Между нами уже давно было условлено, что она ставила свечку на окно, если ей очень и непременно надо меня видеть, так что, если мне случалось проходить близко, а это случалось почти каждый вечер, я все-таки по необыкновенному свету в окне мог догадаться, что меня ждут, что я ей нужен. В последнее время она часто выставляла свечу.